Глава 39 «Люк!» — позвала я охранника, который находился ближе всех ко мне. Но тот лишь нахмурился непонимающе, а потом вдруг осел на пол. Его же, примеру, последовали и остальные. Они все легли, где пришлось, и дружно сомкнули глаза. «Эй!» — позвала я. «Люк!» — я потрепала его по плечу, но охранник не подавал признаков жизни. «Что с вами?» Страх начал сковывать тисками, и я с каждой секундой все больше убеждалась, что творится в поместье что-то далеко ненормальное. Я опустилась на колени рядом с люком и попыталась нащупать пульс. Получилось не с первого раза. Руки дрожали, пальцы немели и, кажется, заледенели. Настолько горячей на контрасте мне показалась кожа охранника. «Жив», — выдохнула я, успокаивая саму себя. И отправилась обследовать остальные комнаты покоев. Везде картина была примерно одинаковой. На полу лежали люди. К счастью, они всего лишь спали, а сигнализация продолжала звенеть. отчего то вид оставшейся также без сознания принцессы окончательно добил меня. Я всхлипнула, взяла в трясущиеся руки беззащитное тепленькое тельце и рванула в спальню, которая в череде комнат занимала последнее место. Сперва я уложила крошку на кровать, а потом заперла двери на ключ. Для надежности забаррикадировала комодом и принялась ждать. Секунды падали тяжелыми булыжниками, и каждой вторила несколько заполошных, неровных ударов моего сердца. Я вжалась в спинку кресла и кусала губы. За окном, насколько позволял видеть обзор, я не разглядела ни единой живой души, поэтому могла лишь гадать, коснулся странный сон только лишь обитателей моих покоев или же всего поместья. Казалось, время застыло навсегда, и мне суждено провести остаток жизни в этом кресле в ожидании своей участи. Но тут ручка двери задергалась. «Леди Ингрид?» — позвал меня мужской голос, который я так сходу не смогла распознать. «Выходите!» Однако обнаруживать себя я не спешила, и еще неизвестно, с какой целью меня хотели выманить. «Это вильм Остер, леди!» представился зовущий и я вспомнила что таково имя нашего нового главного повара я приказываю вам открыть дверь и выйти и только я хотела послать его подальше с таким-то заманчивым предложением как мои ноги сами понесли меня к двери руки ухватили из-за комод а бедро стало предательски толкать деревянную махину освобождая проход что происходит я не хочу хватит едва не плача шептала я самой себе Пока еще не было поздно, но тело словно жило своей жизнью и равнодушно продолжало выполнять приказ явившегося явно по мою душу Вильма Остера. Пальцы несколько раз повернули ключи в замочной скважине, и я предстала перед глазами повара. А повар ли? Серые глаза смотрели на меня с холодным удовлетворением. Неужели они когда-то могли показаться мне добрыми? Наверное, тогда я еще находилась под действием лекарств из психушки. «Снимайте всю защиту», — приказал Вильм, и мои пальцы снова послушались. Не пришлось даже уточнять, что он имел в виду. Я расстегивала ювелирные замочки, оставляя себя безо всех артефактов, что так заботливо подобрал для меня Андре. Вынимала заколки из волос, стаскивала светящиеся всеми цветами радуги кольца. «А вот это наденьте!» Повар протянул мне два абсолютно черных браслета, и я послушно нацепила их на запястье. По ощущениям, будто две холодных змеи скользнули мне на руки. «Не стоит так морщиться, они всего лишь заблокируют вашу магию». «Кто вы?» Устало потребовала я с облегчением отметив, что хотя бы язык пока еще слушается. «Что вам от меня нужно?» «Всего лишь верный рыцарь древнего ордена». Я здесь для того, чтобы помочь мирозданию вернуть все на свои места. Равнодушно пожал плечами, затянутыми в поварской китель Остер. Весь его скучающий вид говорил о том, что человек скорее занят необходимой рутиной, нежели торжествует победу. Вы находитесь здесь незаконно, угрожая самому существованию этого мира. И мое дело – отправить вас домой. Но почему сейчас? Жертв ведь только двенадцать. Уже убили кого-то еще? «А вы подготовились», — хмыкнул фанатик, внешне, но сумасшедшего, совсем не походящий. Но только если забыть о кровавых убийствах его ордена. И тогда становится ясно, что под обыкновенным на вид фасадом скрывается страшное зло. Тринадцатая жертва здесь. Его серые глаза впились в меня, не оставляя простора для фантазий. И как-то сразу стало ясно. Тринадцатый — быть мне. И действительно, если брать во внимание лишь задачу отправить и иномерянку в освояси, живой она будет или мёртвой, вопроса не стоит. Им главное избавиться от той, кто может вытолкнуть мир из положения равновесия. А уж что с ней будет в масштабах спасенного мира, неважно. А что с остальными? Я продолжала болтать. Так хотя бы становилось не настолько страшно от факта, что тело беспрекословно исполняло чужие приказы хотя бы видимость того, что все нормально и я по-прежнему собой управляю, оставалась. Все спят, пожал могучими плечами повар. Древние заклинания работают безотказно. Всего-то и требовалось нанести особые руны по периметру дома и на его стенах, а в нужный момент их активировать. Всего лишь капля крови на стакан воды, и вот опасные символы, начертанные при помощи этих чернил, уже никто не увидит. Магического излучения они тоже не дают. Оставаясь до поры до времени всего лишь пустышками. Охрана и понять ничего не смогла. Я уж молчу про то, чтобы среагировать. Их натаскивают на современные угрозы, и почему-то никто не вспоминает про великое наследие прошлого. Насколько я помню, все ваше великое наследие замешано на магии крови. Чужих смертей и строжайшее запрещено. Идем. Вильм поманил меня на выход, и я, конечно же, последовала. Кровь всего лишь инструмент, как и магия, важна лишь цель, во имя которой их используют. Мы работаем ради всеобщего блага, а не для собственного могущества или обретения богатства. Но вы ради этого убили 12 невинных девушек, напомнил я, приходя во все больший ужас от ненормальности того, с кем пришлось столкнуться. Истинные фанатики, не ведающие того, что творят. И это несоизмеримо меньше, чем гибель целого мира почему я не сплю и делаю все, что вы прикажете? Мы вышли на улицу, и Остер повел меня к хозяйственной повозке, на которой обычно ездили на рынок. Ваше какао было добавлено защитное зелье. Оно не несло вам угрозы, поэтому артефакты спокойно пропустили его. Но ну, зелье послушания было разделено на несколько безобидных компонентов, которые соединились друг с другом, когда вы съели все пирожные. Не удивляйтесь, любую защиту, даже самую хитрую, «Можно обойти», — наставительно заявил похититель, помогая мне устроиться в повозке. «Не вздумайте кричать и пытаться привлечь к нам внимание, а лучше сидите молча и не шевелитесь, пока я вам не разрешу». Я захлопнул рот и действительно больше не смогла проронить ни звука, как ни старалась. Ненавижу магию, а еще долбанных фанатиков, что ради сомнительной идеи не щадят окружающих. От деревянной неудобной скамьи и невозможности сменить позу у меня довольно быстро все затекло. Было ужасно неудобно, но даже пожаловаться мне возможности не оставили. Интересно, как там Андре? Надеюсь, эта их запрещенная магия не навредит моему герцогу. Если уж мне суждено сегодня покинуть этот мир так или иначе, хотелось бы, чтобы хоть у Андре все было хорошо. Жаль, что нам не судьба быть вместе» что нам не дали возможности хотя бы попробовать. Жаль, что не получилось вернуть дочку, а ведь я уже поверила, что мы с ней совсем скоро будем рядышком. Кто-то решил, что я угроза, и теперь собирается избавиться от меня. А я всего лишь кукла-марионетка, и даже сопротивляться не могу. Не могу побороться за себя и свое счастье. Глупая жертва, которая еще совсем недавно верила, что страшная участь может ее миновать. Повозка, управляемая незнакомым мне кучером, объехала кругом столицу, не заезжая в город, и свернула на лесной дорожке. Совсем немного и мы въехали в неопрятные, начавшие ржаветь ворота. Когда-то они были таким же роскошными, как и у герца Ломанского, но время и отсутствие должного ухода сделали свое черное дело. Все внутри этих ворот выглядело таким же ветхим и запущенным. Покосившиеся хозяйственные постройки с облупившейся краской, Заросшая подъездная дорога, затянутый камышом пруд и большое главное здание с темными глазницами окон. Кое-где стекла оказались выбиты, штукатурка с фасада осыпалась кусками, но самое странное нас встречали. Три фигуры, одетые в бесформенные темно-коричневые балахоны, стояли на ступенях главной лестницы и пристально следили за тем, как мы подъезжаем. Седовласые головы этой троицы были покрыты одинаковыми головными уборами в виде колпаков канонической формы с изображениями растущей и убывающей луны. А на левой груди каждого старца была прикреплена золотая звезда с какими-то символами, которые были слишком мелкими, чтобы их рассмотреть. «Хорошая работа, рыцарь!» — похвалил средний дедок, как только мы вышли из повозки. «Служу священному равновесию!» — Вильм церемонно поклонился. Проводи ее в зал. Мы скоро начнем. Что, даже чаю не попьем? Нервно хмыкнула я, как только поняла, что снова могу управлять голосом. Давайте без фокусов. Поморщился рыцарь в поварской форме, от которой так и не удосужился избавиться. Видимо, слишком уж торопился угодить начальству. А что? Нормально. Днем рубит курицу для герцога, а вечером девиц для ордена в качестве хобби. Неплохо устроился. «Разнообразие, опять же. Для вас будет лучше принять все происходящее как неизбежность. Но я ведь совсем не виновата в том, что попала в ваш мир. Меня и не спросил никто. Почему же теперь я должна расплачиваться за другую?» «Мне жаль», — только и сказал Вильм, продолжая уводить меня за локоть куда-то вглубь заброшенного дома.